Глава д в е н а д ц а т Первые успехи. Наконец Никита договорился с Блиновым, чтобы тот взял меня с собой на постройку рыбного амбара на нижнем посаде Нижнего Новгорода. Пришло время изучить, собственно, строительство, и здесь хитрости оказалось ничуть не меньше, чем в производстве стройматериалов. Это было тем удивительнее, что из всех приборов у каменщиков имелся только примитивный отвес, и даже простейшим уровнем вершиловцы по бедности или незнанию не пользовались. Теперь я зарисовывал разновидности кладки, перевязок между рядами, их чередование, способы соединений и перекрытий, типовые элементы архитектуры. Правда, складские помещения почти не требовали украшений, так что обошлось без изящных форм. Но Блинов показал, как выложить простейший орнамент, оформить дверную арку или окно. Я научился одним ударом получать из целого кирпича половинки и проверять качество раствора, составляя стопку кирпичей и поднимая ее за верхний. Сам товар мастера проверяли по звуку, и тот, что звенел точно церковный колокол, шел у них первым сортом. На внешней стены, на цоколь. Только теперь я понял, почему сооружения из красного кирпича казались такими мрачными. Раньше-то я думал, что их коптило время, загрязненная атмосфера промышленных центров, пожары в конце концов. Но оказалось, что кирпич с нагаром считался лучшим из всех, причем его старались выставить наружу именно закопченным боком, предохраняя тем самым стены от непогоды. Через месяц интенсивного обучения я сел за дипломный проект. Мои познания об острове к этому времени претерпели изменения. Старый и н д е е ц из племени сонгис, что обитало по другую сторону эстуария, рассказал о катастрофе, которую он пережил в детстве. Толи ворон осерчал на своих детей, толи злые духи, запертые в горшках в нижнем мире, вырвались на свободу. Так или иначе, но землю избивали с той стороны дубинками, и горы вокруг ходили ходуном. А собиратели ракушек и китоловы, что промышляли западнее, рассказывали, как море ушло от берега и вернулось огромной волной, и многие погибли от воды. Но здесь на востоке обошлось без смертей, просто пришел большой прилив, который залил низины и у в о л о к с собой несколько лодок. Учитывая новую опасность, я решил ограничиться малоэтажными зданиями, которые лучше выдерживают толчки, а при обрушении приносят меньше вреда. К тому же с высокими домами куда больше мороки. У нас не было ни подъемников, ни нормальных лесов. Пришлось отказаться поначалу и от викторианских домиков с высокой лестницей и двумя эркерами по бокам. Какие мне хотелось обязательно видеть на улицах Виктории. Для первых казенных зданий годилась и ранняя георгианская архитектура: геометрически правильные аскетичные фасады, разделенные на квадратики симметричные и высокие английские окна, в которых нижнюю часть следовало поднимать вверх, чтобы открыть доступ воздуху, скромная кровля. В конце концов я разработал типовой проект двухэтажную кирпичную коробку в форме куба с гранями примерно по 6 метров. Девизом дизайна была простота и дешевизна. Никаких дурацких колонн, портиков и прочих декоративных излишеств. Две стены глухие с фронтонами под двускатную крышу, две другие с окнами и дверями. к о м н а т ы в один объем, без перегородок или арок. Воплощение простоты, настоящий памятник Никите Сергеевичу Хрущеву. Но даже на такое простое здание по смете требовалось около двадцати тысяч штук кирпича и пятнадцать тонн и з в е с т к о в о г о раствора, а еще груды леса, стекла, кровельного материала и с к о б и н о г о железа. Далеко не все мы могли производить здесь. Я надеялся, что т р о п и н и н придумает, как сделать черепицу. Образец я ему привез аж из Амстердама, а вот стеклу замены не находилось. Я уже намеревался отложить строительство и заняться изучением стекольного производства, но вовремя остановился. Так можно никогда не начать. Квалифицированных строителей в нашем распоряжении не имелось, поэтому все до мельчайших деталей я положил на бумагу. Даже кладку вычертил ряд за рядом на отдельных листах. Каждому из д в а т тысяч кирпичиков нашлось на бумаге место, и теперь воплотить замысел в камне смог бы любой недотепа. Но я не остановился на этом и соорудил шаблоны, по которым следовало проверять кладку. Если ты застроишь такими коробками город, он будет выглядеть убого, заметил т р о п п и н и н внимательно изучив проект. Как говорил последний генсек империи, главное начать. Пусть люди набьют руку и поймут принцип, потом уж будем экспериментировать. Кубики можно комбинировать, добавлять украшения, навешивать балконы, эркеры, приделывать портики, балюстрады, ставить рядом два дома и соединять общими воротами. Да много чего можно придумать, лишь бы дело пошло. Но дело пошло не вдруг. Между теорией и практикой существовала маленькая бездонная пропасть. Выложив на фундамент из камня первый ряд кирпича без особых проблем, я начал поднимать углы. Тут-то и возникли сложности. Навыки, приобретенные вартили б л и н о в о давали общее представление, но для идеальной кладки требовалось набраться опыта, а его-то и не хватало. Раствор пересыхал, кирпич ложился плохо и неровно, но хуже всего, что я не мог на в с к и д к у определить, в чем собственно дело. Я попытался добавить в смесь больше воды, но та становилась слишком жидкой и просто стекала складки, оставляя омерзительные следы. Пришлось остановить работы и смотаться на консультацию в Россию. с м о ч и хорошенько кирпич водой, выслушав историю, посоветовал Блинов. Тогда он не будет вытягивать влагу из извести, но лишку тоже плохо не будет цеплять. Я так и поступил, дело сразу продвинулось. Проверив углы отвесом и натянув вдоль будущих стен веревки, я принялся н а т а с к и в а т ь людей. Поначалу ряды выходили кривые, швы гуляли и к стыкам набегала по половине кирпича р а з н и ц ы Мы разбирали неудачную кладку, клали кирпич в сухую и лишь потом повторяли попытку. Работа заворожила многих, даже тех, кто раньше относился к строительству скептически. Особенно старался р а с т р и г а который к этому времени уже насытился земледелием и искал новые впечатления. Жа один я до познания, признался р а с т р и г а столько времени за стенами зря потерял. Теперь все хочу собственными руками попробовать. Такого в р о д а ж а д н о с т ь я приветствовал. Мне бы десяток таких Расстриг, а к ним питок Лёшек. Первый домик вышел хоть куда. с неровными швами и местами кривоватой и с примитивной плоской черепицей. Лёшке и такую удалось изготовить с трудом. Он хотел механизировать процесс и прокатывать массу глины через вальцы, сделанные из двух бревен. Полученный лист можно было бы профилировать или оставлять гладким, нарезать на черепицу нужного размера, но технология не пошла. И пока Лёшка просиживал вечерами с б е р е з и н ы м и кузей, стараясь докрутить идею, черепицу формовали вручную. Парни еще возводили крышу, ставили перекрытия. Еще предстояло решить проблему со стеклами, а я, отобрав наиболее с м ы ш л е н н ы х учеников, сформировал строительную бригаду. Возглавил ее, конечно, р а с т р и г а Из четырнадцати шестиметровых кубиков, поставленных в коре, возводили мы первое городское здание. На углах пришлось возвести нестандартные полукруглые секции. По центру фасада, обращенного к гавани, располагалась арка. Она вела во внутренний дворик. Обходная галерея опоясывала строение изнутри, давая доступ в комнаты второго этажа. Временно ее сделали из дерева, но я уже составлял проект кирпичных колонн и арок. Четвертая сторона каре пока отсутствовала. Здесь еще предстояло устроить погреб, кухню, каретный сарай и конюшню, а сам дворик замостить. Ну и в таком виде он походил на атриумы постоялых дворов в средиземноморском духе или готические аркады монастырей. Когда-нибудь сооружение и правда предстояло стать гостиницей, но до поры ему суждено было служить нам общежитием. А первый косой домик так и остался стоять одиноко неподалеку от крепости в качестве памятника. Устроим там музей первопроходчества, сказал я л ё ш к е Вытащим из воды Анисима, законсервируем, поставим во дворе. Еще каких-нибудь экспонатов натащим. Экспонаты я тебе организую, пообещал т р о п и н и н Его творческая мысль тоже не стояла на месте. Набив на дощечку пресса полдюжины толстых штырей, Тропинин начал выпускать перфорированный кирпич. Почти не теряя в прочности, тот оказался на четверть легче обычного, что, учитывая наши проблемы с сырьем и транспортировкой, становилось важным экономическим преимуществом. Кроме того, он теплее. Доказывал Лёшка, представляя мне образцы. Физика из школьного курса: воздух хуже камня проводит тепло. Но с физикой из школьного курса товарищ дал маху. Раствор попросту заполнял перфорацию и сводил на нет все преимущества. К тому же сильно вырос расход извести. Но Лёшка ничуть не смутился и вместо сквозных отверстий стал делать углубления. После серии опытов заводик выдавал уже по пять тысяч кирпичей каждые две недели, и сразу стало очевидно преимущество деревянного зодчества. Нет, наши предки не были дураками. Из сожженного в п е ч а х и в е р т к а х леса мы могли бы уже построить приличный городок, а кирпичей одной партии едва хватало на 10 квадратных сажений капитальной стены. Кроме того, город из дерева смогла бы срубить небольшая бригада плотников, причем это ремесло на фронтире знал каждый. А каменное строительство вызвало к жизни целую отрасль с карьерами, заводами, складами, которая потребовала десятки людей и всех их предстояло сперва обучить. И это оставляя за скобками, что стекло, железо и большинство инструментов все равно приходилось таскать из России или даже Европы. Но отступать я не собирался. Идея поставить каменный город, создать жемчужину американских колоний, превратилась в маниакальную. И когда ты собираешься остановиться? – спросил Католешка. Когда, по твоему, поселение превращается в город? Хм, я задумался. В самом деле, какой же признак служит г р а н ь ю между городом и деревней? Кабаки, гостиницы, музеи, театры, университет. я прикрыл глаза, и ответ сам собой явился. Когда по улицам будут ездить извозчики, провозгласил я. Мне живо представился цокот копыт по мощенной набережной, крики чаек и ругань б о ц м а н о в в гавани и почему-то запах кондитерской. Я вздохнул и вернулся к работе. Прежде чем проехаться по набережной на извозчике, предстояло переложить не один миллион кирпичей. За приятными строительными хлопотами я чуть не прозевал наступление осени. Наши землепашцы собрали первый скудный урожай картофеля, которого вряд ли хватит на прокорм тех, кто остался в Виктории, а моих поставок, словно голодные кукушата, дожидались артели на островах, контрагенты на Камчатке и Данила в о х о т с к е Пришлось оторваться от градостроительства и заняться северным завозом. Доставив припас на Кадик, я неожиданно встретил Чекмазова со всем семейством. Он соорудил верстак рядом с к р ы л ь ц о м конторы и тесал доску. Дети уже подростки помогали однорукому отцу, а женакам Чедалка готовила что-то на открытом огне. Живой, обрадовался я. Живой, улыбнулся корабельщик. н у надо признать, чуть не живым не стал. Да, мы тут тоже думали, что сгинул ты вместе с Гавриилом. На островке малом зимовали. Пришлось там кораблик чинить. А чем чинить? Кроме н о в щ и н ы ничего нет. Кое-как залатали. Вот добрались наконец. Тут хоть дерево есть. И Ромка цел. И Ромка все живы, о кроме м а л ь ч о н к и одного потопшего. Народ-то на промыслах весь, а меня в домишко этот определили и заняться особо здесь нечем. Вот доску готовлю, чтобы г о в о р и л а зимой подновить, подправить. Значит, пора вам дальше двигать. Работы у нас там не в п р о в о р о т а умелцев ь мало. Я тебе дом обещал? Обещал. Сделаю, вперед своего построю. Я рад был за Чекмазова. Ему пришлось бросать дом и бежать по моей вине. Отвечать еще и за смерть его семейства было бы тяжко. Может быть, и не стоило мне так сильно задирать н и ж н е Камчатских. С уходом Чекмазова я лишился надежной базы на том берегу, а база эта мне неожиданно потребовалась. Я слишком далеко зашел, как в смысле географическом, так и в деле собственной безопасности. Я ходил по лезвию бритвы в клетке с тиграми и жонглировал при этом горящими факелами. Круг знакомых и контрагентов расширялся, и далеко не все они умели держать язык за зубами. Следовало как-то объяснять людям мое одновременное пребывание в разных частях света, чтобы избежать нелепых слухов, я вновь вызвал к жизни своих многочисленных родственников. Фальшивые братья, племянники, дядя распределились по России, как сыновья лейтенанта Шмидта. Они заключали сделки и договоры от моего основного имени, такого же, впрочем, фальшивого. Если же п о о и е ч е н и я какой-нибудь из клиентов встречал меня в разных ролях и местах, то не узнавал, подрастеряв за долгую дорогу прежнее впечатление. Я же для пущей верности старался разнообразить повадки и говор родственников, и эта игра со временем стала затягивать. Лишь старые друзья не обращали внимания на многочисленные имена, что удерживало их сознание от шизофрении. Демографический бум в виртуальной с е м е й к е неожиданно помог решить еще одну важную проблему. Охотские и Камчатские власти требовали наличия на промысловых кораблях комиссаров. Оки, государевы, должны присматривать за законом, сильно мешали жить вольному торговцу мехами, а долгое игнорирование властей могло подвести под петлю. И мне вдруг пришло в голову, почему бы не пристроить к этому делу одного из многочисленных родичей. Коррупция великая вещь, если у вас есть деньги. Она уничтожает государство, но помогает выжить одиночкам. В нижний о с т р о г пришлось пробираться с черного хода. После стычек с Трапезниковым и его м и н ь о н а м и взаимных подстав и стрельбы соваться сюда одному было просто опасно. Единственным союзником оставался Никифоров, но его запросто могло не оказаться дома. Поэтому я появился на реке ближе к вечеру, дождался, пока совсем стемнеет, и отправился на разведку. На моё счастье московский купец оказался дома. Он не особенно обрадовался внезапному визиту, но добро помнил, а долг платежом красен, не так ли? За ночь Иван ввёл меня в курс местных дел, а ближе к утру помог незаметно попасть вострок. Начальство в с т а в а л о с ь с рассветом, даже если накануне предавалось блуду и пьянству. С рассветом начиналась жизнь, а значит и возможность содрать копейку. И хотя появление Баламута вызвало изрядную головную боль, монеты, что возникли на столе, послужили неплохим б о л е у т о л я ю щ и м Как стало понятно из рассказов Никифорова, святое дело учета и контроля здесь в е л о с ь спустя рукава. Из-за нехватки кадров городовые казаки верстали даже крещенных туземцев. Все потому, что начальство обширной команды располагалось в Якутске и в такую даль ни разу лично не заглядывало. Но исполнение приказов требовало. А как и какими силами т е приказы исполняются ему и знать не хотелось. Поэтому все кадровые вопросы отдавались на откуп местным приказчикам и командирам. Они находились в состоянии перманентной междуусобной войны, вызванной Камчатским двоевластием. Лучшее время, чтобы половить рыбку в мутной воде. У меня есть племянник, сказал я приказчику. с т а р ш и й сестры мои й младший Аболтус. Запиши его в казаки и отправь со мной как комиссара. Немного ли хочешь? Изумился наглой просьбе приказчик. Взамен я буду платить пошлину в ниже Камчатскую избу. Мне, знаешь ли, все равно кому платить. А п л е м я н н и к а к делу пристроить надо. Охотские и Камчатские начальники с самого начала п р о м ы с л о в конкурировали за пошлины со зверобоев. И хотя я до сих пор исправно платил в Охотск, т а м о ш не командир другом мне не был. Уговаривались мы с а Фанасем Зыбиным, а тот давно ушел на пенсию. в о р о в а т ь на пару с родичем станешь? Вопросительные интонации в голосе начальника пробивались едва-едва. Может и стану, не стал я скрывать, а только все равно в казну сдаю больше всех остальных вместе взятых. И вопрос только в том, кто принимать будет, ты или, допустим, Фридрих Христианович в о х о т с к е Это должность хлебная, а бы кому ее не дают? возразил приказчик. Тем паче всякой бе столочи со стороны. Так всю хлебность можешь себе оставить, улыбнулся я. Довольствие, жалование, что там ему причитается, а я еще и сверху добавлю, потому как племянник любимый и пора его в люди выводить. Посмотрим на него в деле, пусть с л е о н т и е м пожилом, походит годок другой, тогда и в море можно выпустить. Никак не получится на него посмотреть, развел я руками всячески, показывая великое сожаление. Со мной племянник уже на том берегу. Ты бумажку-то с п р а в ь а я с остальными я разберусь, присмотрю за Аболтусом, будь спокоен. Спокойствие чиновника обошлось недешево, но на любимой родне я не привык экономить. Выяснив, что и фамилия, и имя п л е м я н н и к а совпадают с моими собственными, приказчик вновь полез в отказ. То ли заподозрил мою сестру во внебрачных связях, то ли меня в какой-то хитрости. Но я заверил, что е м а н т а е в ы м и у нас всю деревню пишут, и сестра-то как раз за одно сельчанина вышла. И в х о л о п с т в е никто из е м а н т а е в ы х с роду не состоял, потому как м о р д в а племя и с а ч н о е а значит вольное. К тому же из рода мы княжеского, хоть и туземного. Наконец дело было сделано. Приказчик привычно достал бутыль с самогоном, мы выпили, поговорили о промыслах, о тропезникове и других местных пауках. Выяснилось, что начальство местное на меня зла не держало, а то, что я самому тропезникову нос утёр, даже одобряло, не гласно. В разговоре прояснилась и судьба секретной правительственной экспедиции. Она вышла из Нижней к а м ч а т к а на двух кораблях, один из которых пришлось позаимствовать у коллег из Северного отделения, так как дошедший до Охотска голиот обещал развалиться при первом же шторме. Кое чему балтийские морячки все-таки научились. Если из Охотска они вышли в октябре, то из Большерецка уже в августе, а последний этап похода начали в конце июля. То есть, как все нормальные люди. К тому времени большинство промысловых артелей, ушедших с материка позже питерцев, уже год-а то и два промышляли звери на а л и в у д с к и х островах. Кое-кто успел вернуться с добычей, а мы вон даже принялись строить город. Выглядело это весьма комично. Образованные столичные капитаны барахтались в лягушатнике, тогда как б е з г р а м о т н о е м у ж и ч ь е п р о н о с и л о с ь мимо них в слепанных на скорую руку лоханках. Да, это богом добраться к зиме догавани, поговаривались р д о б о л ь н ы е люди. Впрочем, зря я смеялся над столичными капитанами. Мои первые шаги на дальнем востоке тоже не отличались шустростью.